Глава 24 Поля не знала, сколько длился их поцелуй. Она вообще перестала ориентироваться во времени и пространстве. Но в тот момент, когда губы их встретились, тело ее будто пронзил электрический разряд. Девушка внезапно охватила всепоглощающее желание прильнуть к Хаклу, стать с ним одним целым. Весь мир перестал существовать, оставив их наедине друг с другом. И тут ее вдруг окликнули по имени. «Эй, Поле, давай, жги!» Это был один из рыбаков, тот, что играл на гитаре. Поля не помнила, как его зовут, но звук собственного имени заставил ее очнуться. Внезапно она вспомнила, где находится и по какому поводу они тут собрались. Она отстранилась, смутившись, как будто ее застали зачем то постыдным. «Что такое?» — спросил хакол Волосы у него были всколокочены, а глаза затуманены желанием. Никогда еще Поле не влекло так к мужчине. «И все же...» «Я... я не могу», — покачала она головой. «Извини». Теперь и Хакл тоже сел прямо. «Ясно», — сказал он. Ему следовало догадаться. Оля еще не забыла Тарни. Оля хотела объяснить ему, что они не должны позволять себе такое на публике. Но лицо Хакла вновь стало непроницаемым. «Я хочу сказать... не здесь». «Да», — кивнул хакол «понимаю». Он взглянул на часы. «Ого, уже так поздно! Или рано! Это как посмотреть. Думаю, мне пора домой!» Оля печально кивнула. Ей не хотелось отпускать его, но обстоятельства... Обстоятельства явно складывались не в их пользу. «Мне тоже», — сказала она. На другом конце пляжа люди собрались вокруг костра. Одни дремали, другие оживленно болтали друг с другом. Но мы... «Может, встретимся позже?» «Мир тесен», — изрек хакал не сводя глаз с моря. «Мне жаль, что так вышло». Он лишь пожал плечами. Поле отчаянно хотелось, чтобы он снова взглянул на нее с улыбкой, но Хакл будто превратился в статую. Печально вздохнув, она повернулась и зашагала прочь. «Черт!» — пробормотал Хакл, глядя ей вслед. «Черт, черт, черт!»